Глава 6. Пикник в воскресный полдень. Я открыл глаза. Было девять утра. В постели рядом со мной ее не было. Видно, выскочила поезде, да так и ушла к себе. Записки не оставила. Только в ванной сохли ее трусики и носовой платок. Я достал из холодильника апельсиновый сок и выпил. Поджарил в тостере хлеб.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 через живую изгородь. Над мордой лошади болезненного цвета физиономия наездника в черном кепе, ненавидящим взглядом он упирается в текст на соседней странице. Соседнюю же страницу занимало обширное руководство по уходу за орхидеями. У орхидей сотни видов, и у каждого есть собственная история. Особо королевских кровей в таких-то странах слагали головы ради орхидей. Орхидеи, говорилось в статье,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 Ни положения в обществе, ни успеха у женщин, ни таланта, ни молодости. Болтаю вечно какую-то чушь и сам же потом жалею. В общем, как вы и сказали, банальнейшая посредственность. Чего же такого я ни за что не хотел бы терять. Объясните, если знаете. Очень долго из трубки не доносилась ни звука. За это время я успел оборвать нитку та от из-под пуговицы на рубашке и начертить шариковой ручкой 30 звездочек на странице блокнота.